— Больше мы тебя путников ловить не станем, — торопливо предупредила Рыска. — Ну что ж, тогда остаются мирины шахты и пятьдесят златов, — не стал спорить Крыс. — Сто! — твердо поправил Вор. — Вымогатель! — Лжец! Альк и Жар с одинаковым прищуром уставились друг на друга. Крыс вздыбил загривок, а парень с просонья и так был изрядно лохмат. — Риск удвоился, Крыска! — не отступал Вор.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 А то что-то заспались мы, вон уже как светло. Пусть по пути распевает. — Угу, только рифмы подберу, — огрызнулся Альк. — Все им. Да вы босяки и половины не поймете. — А это уж твоя задача объяснить. Жар плюнул в кострище. Шипение не последовало, но парень все равно потоптался по углем сапогом, не оставляя пожару шансов. — И если мне твои песенки не понравятся, раскручу за хвост, —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 Рыске снова пришлось вклиниться между спорщиками. А ты что предлагаешь? Свернуть на ближайшей развилке. Тем более, что тракт все равно делает крюк, заходя в Зайцеград. День, а то едва потеряем. Зато дорога хорошая, — настаивал Жар, не желая признаваться, что другой попросту не знает. Мы тут за две лучины больше проедем, чем тропами за полдня. Погоня тоже саркастически напомнил Альк. Кстати, откуда она возьмется-то? Берег ни с кем, кроме племянника, поговорить не успел. Но мало ли, смутился вор, может, может, ее сурок за рыской выслал? Ой, не пугай девку. Крыс сердито заелозил подрыскиной рукой в испуге, прижатой к груди. Никто за ней через всю страну не помчится. Но ты же сам говорил. В просвете между деревьями показалась телега.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 «В рентаре, знаешь», — удивилась Рыска. «Так ты действительно путник?» — ведун хмуро поправил Альк. «А какая разница? Вески говорили и так, и эдак. Ведун считалась более просторечным и даже чуток оскорбительным. В лицо путника так никогда не называли. Сама не догадываешься, ведун видит, а путник ходит. Сворачивай давай, пока никого нет».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 От такого заявленица Рыска потеряла дар речи. Пальцы у нее разжались, и крыс снова высунул морду в окошко. — Но ты и повески в этом мешке расхаживала. — Понятно, почему подвенечная до сих пор не пригодилась. Неужели ты, варюга не мог украсть для своей подружки что-нибудь поприличнее? Титьке-то у нее ничего, да только покуда товар на прилавок не выложишь, не продашь. Рыску бросила в жар.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 То есть, — начал вслух размышлять Жар, — вначале вы учитесь в пристани напутников, а потом бросаете жребий, кто кем будет? Что-то в этом роде, — помедлив согласился Альк. Мол, на самом деле все намного сложнее. Но ну, вам, простакам, и такого объяснения хватит. — А как это делается? — с замиранием спросила Рыска. Загривок пощипывала от сладкой жути. — В самом делешное колдовство.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 — Ну, потеряем лучину другую. Так ведь одна ольга знает, когда нам следующее жилье попадется. — Давай все-таки Алька спросим, — заколебалась Рыска. — Ты что? Теперь у него на каждый чих разрешение клянчить станешь, принялся насмешничать жар. дон да он проснуться не успеет, как мы обернемся. Будить болезного было жаль. К тому же снова обижать друга не хотелось.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 когда то было больше из бурьяна там сям торчали пообломанные печные трубы как памятники сгнившим сгоревшим избам. а вокруг холма по все стороны сосняк сосняк сосняк в котором обороненную корзинку месяц можно искать стучать отправился жар вначале околотив шапкой пы из кафтана а за одной из самой шапки и пригладив волосы Они у него были не слишком пышные, зато волнистые и до плеч, как городские девки любят. Рыска боязливо ожидала поодаль, держа поводья обеих коров. Дверь открыла седенькая горбатенькая бабка, точь-в-точь -точь из сказки про лесную людоедиху. Только алмазных зубов у нее не было, как и обычных. «Что, мелки?» — ничуть не удивившись, прошамкала она. «Припошнились!» — Эй, красавица, ты гостей на постой пускаешь? — приосанившись, громко и весело спросил жар. — Шахадите, шево уж там, — захихиков посторонилась старушка. — Коровок, вон шам, у колоша, прибежать можно. В единственной комнате было пустовато, но чистенько. Горшки и чашки на полке стояли строго по размеру, также висели полотенца для рук, для лица и прихватка. Наверное, даже тараканы под печью по росту выстроились ешь будете? Бабка, не дожидаясь ответа, выставила на стол огромную миску творога под тряпочкой. Вот, только что оттопила, еще тепленький. Дважды звать не пришлось, особенно когда на творог плюхнулась большущая ложка сметаны, густой и желтой, а рядом легли два толстых ломтя хлеба.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 Так перешипы-то, это не вешка, а пешанник. Шуда ганшары со всей округе за пешком ездят. Видали, сколько ям набили? А вешка вовсе даже шошенка. — Сосенка? — переспросил Жар. — Да нет же, шошенка. — Зозенка? — Шошенка, — рассердилась старушка, решив, что ее дразнят. — Глухой, что ли? — — Ладно, Шошенко, — смирился вор, — а почему у вас тут народу так мало? — А с чего ему тут водиша? — пригорюнилась бабка и тоже зачерпнула творожку. — Шамше шкакал, глушь. На пешкав шадов не разведешь, пасбищ хороших тоже нет. Как в войну шавряне вешку пожли, так и не шстроились, разбрелись по родишам. Ночью опять же страшновато ну да мы шашиншане привычные руско хотела спросить почему страшновато то но тут в избу гурьбой ввалились трое подвыпивших мужиков опа остановился и осадил остальных средний да у нас гости здравствуйте пугливо пролепетала девушка жар напротив поглядел на вещан свысока обычная пьянь шумная но трусоватая и если нарочно не задирать, первый в драку не полезет. «Ты, шинок, сегодня у дружей переношуй, а?» — засуетилась бабка. «Я вам сейчас щас у шаберу». Мужик подозрительно уставился на незнакомцев. «Чего-то не похожего на гончаров», — напрямую заявил он. «Охотники, что ли?»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 — Почему, — удивилась девушка, — мы заплатим? Жар тоже не понимал, что на них нашло. Явно из-за златов, но нормальный человек, наоборот, постарался бы залучить к себе денежных постояльцев. А если убить, ограбить задумали, то это опять-таки лучше в избе сделать, да там же под порогом и зарыть. Парень оглянулся на бабку, но та, как в подпол провалилась. Хотя нет, за печкой шуршит, перебирает чего-то. Нам тут вдвоем с матерью еле места хватает, и храплю я ужас. Эй, Хвасек, может, к тебе? Не-не-не, — затряс головой второй мужичок, — у меня жена на той неделе родила. Дитё всю ночь орёт, никакого сладу нет. А если к вам? — Рызка повернулась к третьему вещанину. «Не — Не-не, у меня... у меня куры мрут, во! Так не люди же, — удивился вор. — А кто его знает? Сегодня куры, завтра люди хвори и нынче коварные!» Мужик старательно, с надрывом, заперхал в горсть. Рызка, смирившись, дернула жара за рукав. По какой бы причине их не выпроваживали, настаивать некрасиво. бабка из-за печи так больше и не показалось. Еду и зерно для коров отмерял ее сын. За все он запросил только пять медик, а когда вор из торгового азарта предложил одну сбросить, сразу согласился.